Инна Гов, Касаткины. Касаткины живут в нашем доме уже второй год. На нашей даче это единственные соседи, семья ласточек. В прошлом году их постигло несчастье, птенец выпал из гнезда. Я думала, что в этом году они поселятся в другом месте. Но они вернулись весной и, слегка подремонтировав свою квартиру, устававшую с осени, поселились опять у нас под крышей. Наступила пора любви и веселья, кружения в голубом поднебесье, как высоко они летали, как гонялись друг за другом, с каким озорным писком носились под вечер над родным гнездом. В ту пору, Мы часто теряли их из виду и никогда не знали, там высоко в небе наши ласточки или чужие. Потом наступила пора забот. Легкое ли это дело четыре рта? Четыре постоянно голодных, разинутых желтых рта. С утра до темна петляли Касаткины вокруг дома подлетали по очереди к гнезду, садились на край, балансируя длинными раздвоенными хвостами и снова взвивались в небо. «Сколько рейсов за день!» — в основном доставалось старику Касаткину. Он трудился для семьи, буквально не покладая крыльев. А если присаживался на мгновение на один из двух проводов, протянутых к столбу напротив окна, Моментально получал выговор от Касаткиной, должно быть, она называла его лентяем, бездельником, черствым эгоистом. В довершение всего она оставляла гнездо и сама взмывала в небо, чтобы увлечь за собой нерадивого с ее точки зрения супруга и тем самым окончательно посрамить его. Впрочем, вскоре Касаткиным стало не до ссор. Они очень уставали. Часам к трём пополудни, когда у птенцов наступал тихий час, мать и отец сидели на проводах вблизи дома, один выше, другой ниже, и отдыхали, не глядя друг на друга, не общаясь, как отдыхают очень усталые люди. Июль перевалил за середину. Уже завязались грозди на рябинах, огурцы на грядках выбросили плети. Ярко цвели маки, пахло цветущей липой и сеном, разбросанным для просушки. По ночам гремели грозы, будили детей и птиц. Наши птенцы росли, укрупнялись. Из гнезда виднелись их большие головы с разинутыми клювами, белые нагрудники, щеки. Однажды под вечер у Касаткиных поднялся переполох. Резкий тревожный писк, мелькающие крылья, суета. Выглянув за калитку, мы увидели котенка, перепуганного насмерть соседского котенка по имени Алтын. Шерсть на его выгнутой спине топорщилась от страха. Касатки напикировали на него с пронзительным писком, пытаясь клюнуть. Мы были удивлены не меньше Алтына. Мы не знали, что утром наше гнездо впервые опустеет. Мы не знали, что завтра у наших ласточек большой день. Но они знали об этом и готовились к этому дню. Что, если малыши не вылетят из гнезда, а выпадут из него? Ни одной кошки, даже самой маленькой, не должно быть в квадрате первых полетов. Ни одной! Гнездо опустело. Они уже все летали, сначала недалеко, невысоко, над крышей, над поселком. Они любили вечерние полеты. их обучал отец. Птенцы были меньше родителей с короткими хвостами. Они часто-часто махали крыльями, не доверяя их силе. И все же это было удивительно, что они полетели. Как-то тихим летним вечером... Когда солнце еще висело над соседским садом, а в нашем дворе сладко пахло раскрывшейся к ночи мотелой, ласточки улетали и возвращались к дому, отдыхали на проводах. Вдруг один из птенцов юркнул в гнездо. Его охватились не сразу. Выводок улетел. Ласточки летели низко над вишнями, как будто ныряя в воздухе. Это был уже вполне слаженный групповой полет. Вскоре они скрылись из глаз. Но затем одна из ласточек вернулась. Это был отец Касаткин. Он сел на провод напротив гнезда и негромко позвал. Птенец отозвался, и начался разговор. Старший Касаткин убеждал, уговаривал, звал летать. Младший не соглашался. Это длилось несколько минут. Потом отец взмахнул крыльями, как руками развел, и улетел. Некоторое время небо над домом было пустынно. Птенец в гнезде молчал, пахло мотиолой. Солнце опустилось за деревья, и небо стало лимонно-желтым. И вдруг, словно маленькие черные ножницы, вспороли в воздух. Это вернулась мать. Она села на провод напротив гнезда и тоже звала. Сердилась, требовала, но птенец пищал что-то капризно и не хотел вылетать. Посидев секунду, словно в раздумье, Касаткина улетела. Вскоре она вернулась, в клюве у нее была муха. Птенец радостно закричал «Мне, мне!» Он забыл, что остальные летают, и в гнезде, кроме него, никого нет. Ласточка улетала и возвращалась, подкармливая слабенького, пока отец где-то летал с стальными, осваивая вечерние полеты. «Мать как будто решила, ну ладно уж, подкармлю тебя, раз ты такой у меня хилый». Для нас уже стало привычным, выйдя из дома поутру, задрать голову и посмотреть, что делается там под крышей у наших соседей. Может быть, и они с интересом наблюдали за нами, кто знает. В солнечный полдень, собравшись на речку, я стояла у ворот, ожидая, пока дочка разыщет свою купальную шапку. День был жаркий, безветренный, в синем небе стоял автограф летчика. Самолета уже не было видно, только белая, круто изогнутая петля. Поблизости от нас аэродром. Самолеты летают часто, как говорит бабушка Даша, всех сортов. Мой взгляд привычно обратился вверх, и я увидела Касаткину. Она держала что-то в клюве, что-то светлое и трепещущее. Я вгляделась. Это была Пушинка. Наша соседка вела себя как-то странно. Она выпускала Пушинку из клюва. И снова ловила ее, медленно плывущую в воздухе. И поймав, подлетала к гнезду, садилась на край и отлетала снова. И снова все повторялось. Вот пушинка, выпущена из клюва, ее мягко сносит ветер. Ласточка ловит ее и к гнезду. Только теперь я заметила, что на проводе сидит птенец ласточки и внимает уроку. Буквально раскрыв клюв, чему она обучала его, как надо строить гнездо, кормить детей. Это все было в июле, а сейчас август. Они выросли, наши ласточки, их уже трудно отличить от родителей, они летают далеко и высоко. Весь день они пропадают где-то. Ветер шевелит клочок сухой травы или сена свисающее из гнезда. Оно не из глины, потому что наши соседи не городские стрижи, а деревенские ласточки. Впрочем, одеты они изысканно в черных фраках с длинными, как у дирижеров, фалдами. Это очень изящные птицы, и они очень современны по форме. Их вытянутые линии так совершенны что, глядя на них, вспоминаешь последние модели самолетов и автомашин. Я стою, задрав голову, шарю глазами в пустом небе. Почему-то мне казалось, когда птенцы выведутся, они еще долго будут пастись возле дома, как пасутся цыплята, что летать — это потом, когда-нибудь, постепенно. Но чудо свершилось. Рождённые летать они не выползли из гнезда, А вылетели и улетели.